Яна. Костик сидел на лавочке, а тень его вольготно раскинулась в желтом пятне единственного уцелевшего во дворе фонаря. У тени нарочито длинные ноги и руки, и стоит Костику шелохнуться, как она начинает суетливо дергаться. Костикова тень пуглива, а сам он полон такого неестественного спокойствия, что мне становится не по себе. «Приехала». «Зачем ты сюда приехала?» Наклонившись, Костик сорвал травинку и, засунув ее в рот, принялся грызть. «За тобой». Я сажусь рядом и сразу начинаю жаловаться. Данила не отвечает. Я ему звоню, звоню, а он не отвечает. эй не ответит, наверное. Он туда пошел, ко мне обыскивать. Значит, Данила там. кто пошел? «И где там?» «Из милиции, тот длинный, который с тобой еще к Даниле в больницу ездил. Он взял ключи и пошел ко мне в квартиру. Значит, Данила там. Значит, я все-таки его убил. Прости, Ян, я не хотел. Я не помню, как и когда. Он сорвал еще траву, целый пук травы, и принялся перебирать ее, раскладывая на коленях. Травинка на левое, травинка на правая Тень на земле суетливо металась, а я думала. Лучше не говорите о чем я думала. Наверное, тебе опасно рядом со мной, продолжал Костик. Если я не помню, то не могу себя контролировать. Если ты не помнишь, то этого не было. Не было, слышишь? Схватив его за плечи, я хорошо тряхнула. «Подумай, когда ты мог убить Даньку? Он ушел днем. Потом буквально через час или два приехал Руслан. А потом я позвонила тебе. И ты все время был у меня». «А эти час или два?» — Костик отнял руки. «Что я делал в это время?» «И что ты делал в это время?» «Ну, спал». Он потер переносицу. «Я... я обманул его». Мне звонил этот, который из милиции. Я испугался, соврал, что в командировке, а сам... В квартире безвылазно. Наверное. Я ведь как отрубаюсь, то всё. Потом не помню ни черта. Яна, ты уходи, хорошо? Я не хочу, чтобы ещё с тобой что-то случилось. Я не хочу, как сегодня, думать о том, как тебя убить. Решение было спонтанным и идиотским. Но в то же время сидеть и смотреть, как он тихо сходит с ума, я не могла. Да и слова про Данилу. Вдруг Костя и в самом деле. «Пойдем». Я взяла его за руку. «Куда?» «К тебе, в гости. Я сама хочу увидеть». «А если...» Костя поднялся. Тяжело, нехотя, но поднялся. И трава посыпалась вниз. А тень вдруг перестала метаться. Будто бы это она приняла решение. «Ты же сам сказал, что милиция уже там. А значит, мне ничего не угрожает». Дверь в Костикову квартиру была приоткрыта. «Подожди, Ян». Он решительно отодвинул меня в сторону. «Сначала я сам. Я должен сам».